Они могли нанять киллера из другой страны, — настаивал Рауф, — или дать ему другой паспорт. Может быть. Но наемные убийцы не имеют привычки убивать своих клиентов их же собственным оружием. Такое не сделает ни один наемный киллер. На оружие клиента нельзя рассчитывать. А вдруг оно откажет в последний момент? Или его вообще у клиента не окажется? Откуда наемному убийце было знать про нож, купленный только два дня назад в Стамбуле, или про пистолет, который Юрий привез с собой? Но аргументы действительно были убедительными. Все равно, — не сдавался Рауф, — нужно искать по всему курорту. А этот комиссар решил, что убийца обязательно среди нас. Это же так глупо. Мы все любили Виктора, каждый по-своему, но любили... — А, по-моему, как раз наоборот, вы все его ненавидели, — возразил Дронго. — Да, — закричала вдруг Кира, — да, лично я его терпеть не могла, но я его не убивала. Какое имеет значение, как мы к нему относились? — Он был сложный человек, — вмешался в разговор Олег, — но ни один из нас даже не мог подумать, что здесь случится такое, тем более с двумя братьями сразу. — Вы все лицемеры. «С отвращением», — сказала Инна, — «еще вчера утром вы все говорили гадости про обоих братьев, рассказывали, какие они подонки и мерзавцы, а теперь говорите совсем другое. Если Кошелевы погибли, значит, их покарал Господь, и не нужно нам больше говорить на эту тему». «Как это не нужно?» — возмутилась Свет. «А что нам делать? Комиссар обещал запереть нас в какой-то комнате, а ты говоришь, не нужно?» Он про комнату не говорил, — вмешался дронга. Просто в целях вашей безопасности он решил поместить вас всех на охраняемую виллу, чтобы ничего страшного больше не произошло. — Нам хоть разрешат взять свои вещи, или мы будем как узники? — спросила Кира. — Ну, конечно, разрешат. Комиссар просто хочет. — Ты-то чего его защищаешь? — с отвращением сказала вдруг Кира. Такие, как ты, у гестаповцев во время войны в халуях ходили. Переводчиком пошел к турку, чтобы своих засадить. Ах ты, сволочь! Дронго встал, чувствуя, как дергается левая щека. Я помогал ему, чтобы он не обвинил кого-нибудь из невиновных. Строго сказал он. Что касается ваших оскорблений, то должен заметить, и вы, Кира, не ангел. Вы, кажется, вчера назвали Виктора дерьмом, когда днем обсуждали его личность с Инной. Или вы об этом забыли? Кира зло посмотрела на Инну. Ты сболтнула. Кончай, Кира. Одернула ее Инна. Он сам все слышал. Его вилла рядом стоит. А он все время сидел на балконе. Кира обиженно отвернулась, но больше спорить не стала. — Зачем он просил у вас ключи от номера? Снова спросил у Молчаного Дронга. Вы сказали что-то про камеру, но камера лежала на видном месте, а он ее даже не тронул. Он искал что-то у вас под кроватью. Не знаю. Искренне удивился Молчанов. Ума не приложу. Я хотел пойти с ним, но он сказал, что только заберет камеру и вернет мне ключи. А вместо этого получил пулю в сердце. Закончил замолчанного дронга. «Скажите, Инна, — вдруг спросил он, — а у вас вчера не пропадала карточка, ключ от вашего номера?» Все обернулись к Инне. Молодая женщина чуть покраснела. «Да», — сказала она, — «пропадала». «Вчера утром у меня пропала моя карточка». Глава четырнадцатая После заявления Инны наступила тишина. В этот момент кто-то осторожно постучал в дверь. Все вздрогнули, словно за дверью стояла сама смерть. «Войдите!» — крикнул Дронга. Дверь отворилась, и в номер вошел помощник комиссара. «Фикрет Офенди приказал перевести всех этих людей в крайнюю виллу ближе к морю», — доложил он дронга. «Им разрешили взять все их вещи, но он просил, чтобы я собрал их паспорта». «Их паспорта в регистрационном отделе отеля», — напомнил Дронг. «Я им сейчас переведу, чтобы переходили в виллу ближе к морю». «Ваше новое жилище уже приготовлено», — сказал он, обращаясь к членам группы. «Вы вполне можете туда переселеться».